Сейчас. Глава двадцать седьмая. Охваченная ужасом, я, спотыкаясь, убегаю с пляжа. Вчерашняя драка теперь кажется чем-то нереальным, будто она случилась с кем-то другим. Ссора, падение за борт, солёная вода. Всё это могло бы быть сном, если бы не тело Аммы. становится чертовски реальным. Я не знаю, куда иду, просто хочу убраться как можно дальше от берега. Расчищенная нами тропа в джунглях находится в нескольких ярдах слева от меня, растительность здесь почти непроходима, но я всё равно бросаюсь к ней, как маленький ребёнок, который ищет, где бы спрятаться после того, как натворил что-то плохое. На мне нет обуви, илианы режут стопы, когда я пытаюсь пробраться через них. Пот все еще льется по телу, хотя зубы стучат. Шип пронзает ладонь, и боль, такая острая, шеломляет меня. На глаза сразу же наворачиваются слезы. Но разве я не заслужила эту боль? Разве Амми не было больно, когда она поняла, что не может дышать, что ее легкие горят, нуждаясь в воздухе? Кровь остается на лианах, а я продвигаюсь все глубже в джунгли. Здесь темно, но я заставляю себя идти прочь, прочь, прочь, как можно дальше от Таммы, подальше от остальных, которые рано или поздно узнают, что я натворила, подальше от всего этого. Свет причудливо пробивается сквозь деревья, отбрасывая длинные странные тени. Я прижимаю к себе руку, обмотав ее подолом футболки, и оглядываюсь по сторонам, пытаясь сориентироваться. «Амма сказала, что Сюзанна на другой стороне острова. Через джунгли туда всего две мили, я легко могу их пройти. Если я доберусь до яхты, даже если никот там не будет, у меня появится шанс убраться отсюда к чертовой матери. Я даже могла бы дождаться корабль с радиоприемниками, но как мне объяснить им, что на этом острове не только я, но и два трупа?» В сердце острова никогда не проникает морской бриз, поэтому тут всегда стоит невыносимая жара. Лианы, змеящиеся по земле, волокнистые и грубые, будто наждачная бумага, и вскоре ступни начинают кровоточить. Рука пульсирует, и я делаю глубокий вдох через нос, пытаясь сосредоточиться на чем угодно, кроме боли и страха. Мне кажется, что я иду уже целую вечность. Но когда оглядываюсь, то всё ещё вижу место, где поранилось, и сломанные погнутые ветки. Я даже могу разглядеть проблеск белого песка и голубого неба. «К яхте, к яхте», — твердит мне разум. «Мне надо убраться к чёртовой матери с этого острова. С Мэроуэ определённо что-то не так». И всё же слова Аммы, сказанные вчера вечером, — Его яхта на другой стороне, но его там нет. Не дают мне покоя. Куда, черт возьми, запропастился Нико? Я останавливаюсь. Джунгли кажутся странным образом притихшими. Птиц не слышно, ветер не шелестит в ветвях, и я начинаю различать другой звук — негромкое жужжание. Но вместе с жужжанием... Я улавливаю еще что-то. Какой-то запах, смешанный с запахом соленой воды и земли. Что-то темное, сладковатое, приторное. Разложение. Гниль. Амма лежит на пляже. Ее кожа уже приобрела зеленоватый оттенок. Черты лица искажены. Но нет, она слишком далеко. Это не запах её тела. Это что-то другое, что-то более близкое. И тут я вижу его. Под зарослями папоротников подошва обуви. Сандалия от Тева. Несмотря на невыносимую жару, меня пронзает озноб. Я иду к Нико. Он лежит лицом вниз, и я рада этому. Я слишком шокирована, чтобы расплакаться при виде его тела и плотного чёрного облака мух, кружащего над его головой. Его волосы потемнели, слиплись от крови, и я не могу понять, что с ним случилось. Мне всё ещё холодно, я дрожу настолько сильно, что мне больно, и мысли проносятся одна за другой, пока я пытаюсь осмыслить увиденное. Он упал, он ударился головой, и умер здесь, как Робби. Он упал, и это был несчастный случай. Ужасный несчастный случай. Но... Мачете лежит совсем рядом с телом Нико. Его, несомненно, бросили здесь, как только оно сделало свое дело. Я узнаю синюю ленту вокруг рукояти. Помню ее на руке Джейка, когда он прорубал дорогу в джунглях в день, который, кажется, был много лет назад, в прошлой жизни. Мачете Джейка убила Нико. Оно было у него на пляже в ночь вечеринки. Я видела, как он рубил им ветки для костра. Что случилось? Они поссорились? Нико поругался с Джейком из-за меня? Или из-за чего-то другого? Достаточно одного сильного удара, и все было кончено. Нико не мог ожидать этого. Как и многое другое в жизни Нико, смерть застала его врасплох. Я поднимаю мачете. Лезвие, покрытое его кровью, на нем сидят мухи. И я, собравшись с духом, вытираю его о ближайшее дерево. Может, мачете и убило Нико, но оно спасет меня.